«О страхе». Когда Хрущев выступал со своей знаменитой речью о преступлениях Сталина, кто-то выкрикнул из зала. «Где же вы были, товарищ Хрущев, когда убивали ни в чем не повинных людей?» Хрущев запнулся, молча смотрел зал и сказал. «Кто это сказал? Встаньте!» В зале воцарилась мертвая тишина. Никто не встал. «Что, страшно?» спросил Хрущев. «Так вот...» мне тоже было страшно.